Глава двадцатая. «А хорошего мужа Милка себе отхватила. Это я осознала, когда подъехала к офису, где работает Андрей и, соответственно, Женя. Как объяснила мне Мила, Андрей, как старший брат, взял на себя все руководство холдингом, а Женя — его главный заместитель. Собственно, работать заместителю надо меньше, ответственности тоже меньше» а статус почти такой же. Он только притворяется простым парнем, а на самом деле очень даже сообразительный. Офис Соколовых был, конечно, самым помпезным и современным. Андрей был бы не Соколовым, если бы работать ему пришлось вместе поскромнее. Для работы, видимо, жизненно необходим офис в самом престижном районе города, на верхних этажах небоскреба, с наверняка панорамными окнами и джакузи в одном из кабинетов. Я не удивлена. Увидев меня, девушка на ресепшн удивленно захлопала глазами. «У вас назначена встреча?» — осторожно спросила она. «Видимо, в этот холдинг не заходят просто так, с улицы. А если и заходят, то какие-нибудь толстосумы, а не миловидные девушки вроде меня. Назначена. Андрей меня ждет. Махнула рукой я. Это, конечно, ложь, но я надеялась, что он меня не прогонит. Я уточню. Расплылась в улыбке девушка. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Чай, кофе или бокал красного вина? Я с трудом подавила нервный смех. Так и представляю себя, как в ожидании выпиваю один бокальчик, потом второй, а потом снова Соколов, утро. Одна постель и ноль одежды. Нет уж, второй раз я на это не поведусь. Можно мне стакан воды? Я присела на диванчик. Мне принесли воды, и не успела я допить эту на редкость вкусную воду, как девушка-секретарь пригласила меня на девятнадцатый этаж. Пройдемте, вас уже ждут. Мы поднялись в стеклянном лифте, и пока тот ехал, я уже успела Сто раз передумать. Что я ему скажу-то? Извинюсь за то, что нагрубила? Пусть он извиняется за то, что происходило в школе. Хотя он ведь уже извинялся? Неужели и правда настала моя очередь? На нужном этаже девушка показала мне натонированную стеклянную дверь. Я кивнула ей, а затем решительно нажала на дверную ручку. Увиденное... Повергла меня в шок. Потому что в кабинете Андрей был не один. С ним была какая-то леди. Миниатюрная блондинка, прямо как с открытки с подписью «Я уведу твоего мужчину». Я, конечно, не видела таких открыток, но уверена, что где-то они есть. И на них изображена именно она. Мисс Измена стояла рядом сидящим в кресле Андреем и над чем-то абсолютно глупо хихикала. «А что делал Андрей?» «Нет, это просто возмутительно. Он улыбался!» Я сама себе не отдавала отчет в том, что же меня так разозлило в этой сцене. Но захотелось аж зубами заскрипеть. «Андрей, это кто?» «Вырвалось у меня!» Я тотчас мысленно дала себе подзатыльник. Сейчас этот мачо надумает себе. Алина. Взгляд его потеплел. Таня, позже это обсудим, хорошо? Обратился он к блондинке. Та разделяла его мысль. Приведи меня улыбка совершенно пропала с ее хорошенького личика. Конечно, выдавила она, а затем показательно медленно вышла из кабинета. И так же медленно закрыла за собой дверь. Серьезно, около минуты ее закрывала. «Присаживайся», — окликнул меня Андрей. «Что будешь пить?» «У вас тут как в баре». Проворчала я, но все-таки села в удобное кресло напротив него. «Ничего не буду, спасибо». Ты спросила, кто эта девушка? Андрей сиял, словно яркая лампочка. «А что? К чему вопрос?» Я прикрыла глаза, мысленно ругая себя. «Да мне все равно, кто она», — фыркнула я. «Ага, а вот мне показалось. Тебе показалось. Она просто коллега. Я ей нравлюсь», — заявил он немного самодовольно. «Я только глаза закатила». «Но ты можешь не волноваться? Она не в моем вкусе». «С чего бы мне волноваться, не понимаю», — покачала головой я. И если она не в твоем вкусе, то у тебя странные вкусы. Девушка была красивая. С этим не поспоришь. И ничего странного. Хочешь узнать мои вкусы? Посмотри в зеркало. Очень смешно, не поверила я. И постаралась не обижаться на дурацкую шутку. В общем, Соколов, я пришла не пререкаться. Ты меня очень удивила своим приходом. Улыбнулся тот. Приятно удивило. Мне показалось, ты не желаешь меня больше видеть. И что мне сказать на это? Сообщить ему, что с его исчезновением в моей жизни стало как будто чего-то не хватать? Да он с кресла свалится от этой новости. Было глупо на полном серьезе поверить в мою беременность, не уточнив у меня, сказала я ему. Но все же... То, что ты был готов стать отцом, это было странно, да? Но... но... но... Вскинул брови он. Но мило с твоей стороны. Со вздохом закончила я. Ого! Не верю своим ушам. Я услышал-таки наконец-то про себя что-то хорошее. От Алины Вишняковой. Марина! Андрей нажал на кнопку вызова секретаря. «Несите шампанское». «Ну уж нет, никакого с тобой алкоголя». Смущенно проворчала я. «А что, думаешь, опять перед друг другом не устоим?» Еще неизвестно, кто там перед кем не устоял», — заявила я. Но потом со вздохом призналась. «Но я выяснила, что сама пришла к тебе той ночью. Так что, скорее всего...» «Инициатором была я, а всех собак спустила на тебя». Андрей озадаченно смотрел на меня. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут вошла секретарша, на полном серьезе, неся два бокала игристого напитка на подносе. «Марина, унесите это!» — замахала руками я. «От греха подальше». Андрей рассмеялся и жестом показал ей выйти. «Ты и правда ничего не помнишь?» Спросила я, пользуясь минуткой потепления между нами. «Правда?» — кивнул он. «Но я хотел бы вспомнить». «Почему?» «Потому что, Алина, знаешь, я понимаю, почему ты пришла сюда. Мы оба были пьяны. Ты пришла ко мне в номер и теперь считаешь, что виновата в случившемся. И мне легче всего спихнуть вину на тебя и попытаться сблизиться, Но правда в том, что я себя знаю. Я думаю, что вполне этого хотел. И пьяным, и трезвым. Я не знала, что ответить на это неожиданное откровение. Помолчала, подбирая слова. Я думала, что неприятно тебе. В конце концов сказала я, что ты переспал со мной по пьяни, а теперь все происходящее — одна затянувшаяся шутка. Алина, это не так. «Ты никогда не была мне неприятна». Андрей чуть наклонился ко мне. Я поймала его взгляд. Он выглядел искренним. Но знаешь что? Я не прошу поверить мне на слово. Если ты позволишь, то я тебе это докажу. Я невольно улыбнулась. Как интересно. И вернутся ли к нам воспоминания? Хотелось бы верить.